Глава 23. Беглый осмотр почти ничего не дал. Большая часть систем была не то, что выключена, а выведена из эксплуатации. И это было максимально странно, ибо каким-то образом старик управлял всем, что тут происходило, а значит, был какой-то пульс, с помощью которого можно было получить информацию. Осталось только его найти. В итоге всё свелось к тому, что у нас был один единственный вариант мозг этого старика. Вот только проблема была в том, что я контрольным выстрелом разнёс его частично на куски. Пуля прошла через переносицу, выйдя из затылка. Но по логике чип должен был остаться цел, к нему только каким-то образом нужно подключиться, подав на него питание. У тебя есть идея, как можно оживить чип Филиппа? Упал я в одно из кресел, после чего на пару мгновений деактивировал броню, чтобы потерять соднящую ногу. А то у меня больше нет идей, как можно найти тут какую-то информацию. Ну и как средствами связи пользоваться. «Ну, вообще есть пара идей?» — хмурилась девушка. «Но это весьма кроваво. Придется ему череп ломать, чтобы чип достать, а потом уже с помощью очень и очень мелких проводков подключаться к контактам А-12 и З-44». «Откуда ты это знаешь?» нахмурился уже я, но в моём голосе было не то, чтобы недовольство из-за этих знаний, сколько удивление. Я вообще спросил так, не надеясь даже на ответ. Видела, как это делали в одном подпольном, неважно, по работе, короче, пришлось с нелегалами связываться, которые из мертвеца информацию вытягивали. Вид у неё был такой, она тоже деактивировала временно броню. Словно я ее сейчас вывернет наизнанку из-за этих воспоминаний. В любом случае, вытащи, пожалуйста, чип. И промой. Только не повреди. Промой в спирте. Я его вон на том посту видела. Бросила она рукой в сторону поста управления вооружением. Я кивнул, после чего встал с кресла и направился к трупу Филиппа. Беглый осмотр дал понять, что можно просто пальцем разломать ему кости на черепе, что я и сделал весьма быстро. Вот только каждый раз, когда новый кусок отлетал, я отворачивался, чтобы не видеть этого тошнотворного зрелища. Ну а потом я сделал ровно то, что и попросил Афел. Аккуратно отсоединил чип от мозга, после чего промыл его техническим спиртом, затем дал высохнуть всему, ну и все». Дальше колдовать начала уже Фелиция. Она смогла из какой-то аппаратуры достать проводки нужных размеров, достала откуда-то планшет военного производства и начала шаманить. Мелкая моторика у неё была развита просто великолепно, в отличие от меня. Переломанные кости, выбитые кости явно не способствовали тому, чтобы я мог спокойно без мата проделывать нитку в иголку. А она сейчас делает даже более ювелирную работу. Готово, спокойно проговорила она, а вид у неё был такой, словно она даже не дышала. Теперь нужно расшифровать коды доступа. Это займёт час, может даже два. Можешь пока на всякий случай проверить все соседние помещения. Может, есть ещё какие-нибудь клоны твоих бывших. Не хочу получить выстрел в спину. Я ничего не ответил, просто деактивировал броню и направился на выход из главного зала. Первое помещение, в которое я вошёл, аппаратное. Тут было столько всяких переключателей и перетыкаемых проводов, что мне даже стало плохо. Понятно, что военные всегда старались прибегать к помощи аппаратуры, которая даже после ядерного взрыва будет работать. Но всё равно при наличии квантовых вычислительных систем, аналоговую, чтоб его системы было видеть очень и очень дико. Но там никого не было, поэтому я пошёл дальше. Зал шифрования тоже пусто. Потом зал кодирования, отдельный тоже, линейный зал, снова аппаратные залы и так далее. Столько различных вспомогательных устройств, которые могли быть выполнены в одной универсальной коробке, но кто-то решил перестраховаться. И очень много отмыть кредитов, ибо драгоценных металлов было использовано, если верить сканированию, невероятно много. Но сколько бы я помещений не обходил, в ближайшей доступности никого не находил. Хотя раньше можно было обнаружить почти в каждой комнате, и меня этот факт напряг. Я двинулся дальше, все больше углубляясь в переплетение коридоров и помещений, и в определенный момент нашел, и увиденное меня буквально шокировало. Все, кто был тут, даже те, кого мы с Филицией уже пристрелили, чтобы они не мучились, жались в одной комнатушке. Стоило мне открыть к ним дверь, как все взгляды моментально направились на меня. В них был страх и злоба, а раньше никаких эмоций в них не читалось, просто пустота. Некоторые из них начали двигаться, что-то делать. Кто-то начал рычать. кричать, но большая часть стояла, просто неподвижная. И он не стал долго думать, просто взял оборонительную осколочную гранату, затем ещё две, так как подумал, что одной будет мало, и закинул в сторону живых мертвецов. Следом моментально захлопнул дверь и на всякий случай отскочил за угол, так как опасался, что дверь не выдержит взрыва. Обошлось. Прогремело три разрозненных по времени взрыва. «Я не хотел смотреть внутрь. Там сто процентов сейчас такая задница, столько фарша в прямом смысле этого слова, что даже моя психика может не выдержать. Но чтобы обезопасить себя и Фелицию, мне пришлось это сделать». «Твою!» — машинальное я потянулся левой рукой к лицу, хотя оно было спрятано за слоем брони. «И еще живые даже каким-то образом остались». Последних пришлось отправлять на тот свет, если они есть, грубо говоря, собственна ручная. Я не стал заходить внутрь, только на один шаг, чтобы видеть людей по сторонам от двери, после чего начал контрольными в голову убивать несчастных одного за другим. И когда дело было завершено, я пошёл обследовать все оставшиеся помещения и только после этого вернулся в главный зал. Сообщение о готовности от Филиппы поступило, как нельзя, кстати. Войдя внутрь, я увидел уже уложенный в чёрный мешок труп Филиппера. Когда девушка это сделала, я даже не подозревал, но скорее всего, ей нужно было каким-то образом отвлечься, и она ж сделала это. При этом она упаковала даже кости Черепа в пакет. А ты знал, что у него не только генетическое отклонение было, но и рак костей уже в четвёртой степени. Откинувшись на кресле, смотрела на меня уставшими и буквально замученными глазами она. И при этом отростки рака у него упёрлись прямо в мозг, начали не то, что сдавливать его, сколько пронзать. Мозг боли не чувствует это известный факт. Но как он с таким только продержался, мне даже представить страшно. И при этом любой рак уже давно излечим даже на самых поздних стадиях, перевёл я взгляд со своей девушки на чёрный полиэтиленовый пакет. Его хотели слить, им пользовались. А этот дурак им фанатично верил. И к чему это его привело? К смерти в одиночестве, по сути, с грустью в голосе проговорила она. Знаешь, у меня от всей его истории не самые лучшие ощущения. Словно мы воры, которые украли кое-что, кивнула она в сторону чипа, у вора, который сам это своровал. Странно звучит, но допустим, спокойно проговорил я. Он не вор. Он полководец, воин, боец и предатель. Двойной агент, который всё это время работал на Греев, который по их приказу клал десятки тысяч бойцов, лишь бы замедлить продвижение, когда это надо было. Теперь я это ясно вижу, и таких может быть очень много. Информацию о нем нужно передать кланам. «Ты уверен?» — нахмурилась девушка. «Я бы передала бродягам в первую очередь, а также Грэгу, чтобы тот решил, что нужно делать. Сто процентов через него выйдут на других двойных агентов. Предателей, которые маскировались под героев войны. А если они еще и у власти до сих пор, то это поможет частично обезглавить вооруженные силы Граев, ведь они точно бы...» предали бы нас в самый неподходящий момент по приказу своих хозяев. И Бродиагам передадим, спокойно проговорил я. И Грегу передадим, и наследникам двух кланов передадим, они тоже будут частью конфликта. Пускай ищут крысы у себя, это очень важно. Ты понимаешь? А так мы сможем выбить пару балов в свою пользу у будущих императора и императрицы. Полиция посмотрела на меня как на дурака, из-за чего ей пришлось объяснять, почему именно я так сказал. Ведь не просто так именно оба наследника двух последних кланов решили объединиться. Это политическая игра, особенно это становилось явным после того, как совет, мягко говоря, обделся. Наличие среди действующих советников представителя клана Грей говорит о многом. И вот именно поэтому кланы пытаются таким образом построить свою власть. Спокойно проговорил я. Они хотят создать единый клан или как там в новостях говорили, чтобы забрать на законной основе власть у совета. Есть там какой-то пункт, про который все забыли, и совет его пытается спешно отменить. Но самое интересное, что агенты клана в совете не дают этого сделать. И вот такая кутерьма. Одни тянут лямку на себя, другие на себя. Ну всё равно. Почему свадьбы ещё не было, я не знаю. Гре пытаются захватить власть, чтобы построить свою империю, усмехнулась Фелиция, которая должна была первой догадаться обо всём этом. Но, видимо, ей было действительно не до таких нюансов и тонкостей. А Реды и Вайт этим временем сделали ход конём и просто на законной основе решили построить свою. А духом 19-го и 20-ых веков прошлой, позапрошлой, точнее, эпохи запахло. Сейчас же четвёртая, а там была вторая. Вот я тоже об этом подумал, кивнул я. Ну да ладно. Давай уже говори, что получилось сделать. Проще показать, усмехнулась она, после чего подозвала меня к себе. У неё на планшете уже была вся информация. Были распределены все каналы управления этой станцией, и это мне безумно понравилось. Первое, что мы сделали, это полностью перенесли базу данных этой станции к себе на чипы. Рискованно, Но мы предварительно проверили всю информацию, чтобы не допустить заражения каким-то виртуальным вирусом, а информация была очень и очень интересной. Следом мы попытались подключиться к системе управления средствами связи, как тут же заревела сирена, а голос местного еskinsа начал вещать из всех динамиков лишь одно: "Внимание всему персоналу, запущен процесс самоуничтожения, времени для эвакуации 10 минут". Мы с Вэлл даже не стали думать, тут же вскочили на ноги и моментально оказались повалены взрывной волной. А сверху на нас свалилось множество перекрытий».